Тридцать шесть. Джеспер. Одиннадцать ударов. Джеспер ждал у бойницы в стене. Идеальное место для такого снайпера, как он. «Что мы натворили?» — гадал парень. Но его кровь бурлила в жилах, ружье упиралось в плечо, а мир снова обрел смысл. «Так где же стражники?» Парень ждал, что они мгновенно прибегут во двор, как только они с Уайленом запустят черный протокол. «Получилось!» — крикнул маленький купец из-за спины. Джасперу совсем не хотелось оставлять удобную позицию, прежде чем они узнают, чему противостоят. Но у них заканчивалось время, и нужно было лезть на крышу. «Ладно, пошли». Они спустились вниз по лестнице. Когда парни собирались выбежать из арки караульного помещения, во двор заскочили шесть стражников. Джаспер резко остановился и вытянул руку. «Возвращайся обратно», — скомандовал он Уайлену. Но тот указывал на что-то в другом конце двора. «Смотри!» Стражники бежали не к пункту охраны. Всё их внимание было приковано к мужчине в одежде болотного цвета, стоящему у одной из каменных плит. «Это форма...» Сквозь стену прошла женщина. Её силуэт материализовался из мерцающей дымки. Она встала рядом с незнакомцем. На ней была та же одежда. «Проливные!» — выдохнул Уайленд. шуханцы как только стражники открыли огонь проливные испарились а затем появились за спинами солдаты подняли руки охранники закричали и выронили оружие вокруг них возникло красное марево оно становилось все гуще стражники вопили их плоть казалось усыхала на костях это их кровь сказал джеспер чувствуя как к горлу подступила желчь о святые проливные выпускают из них кровь Их выжили до последней капли. Кровь собиралась в лужи с нечёткими контурами мужчин, зависала в воздухе скользкими тенями, мокрыми и красными, как гранат, а затем проливалась на землю, и в ту же секунду стражники падали. Их дряблая кожа свисала с высушенных тел нелепыми складками. «Бегом к лестнице», — прошептал джеспер «Нужно выбираться отсюда». Но было слишком поздно. Женщина-проливная исчезла. В следующий миг она оказалась на лестнице, оперлась руками на перил и ударила ногами уайлена в грудь, толкая его на Джеспера. Они свалились на чёрный камень двора. Ружьё вылетело из рук Джеспера, отскочило в сторону и упало на плиты с громким стуком. Он попытался встать, но проливной ударил его по затылку. Парни лежали перед нависшими над ними грешами. Те подняли руки, и Джеспер увидел вокруг себя слабое красное марево. Проливные их тоже высушат». Он почувствовал, как угасают его силы. Посмотрел налево, на ружье лежало слишком далеко. «Джеспер!» — выдавил вайлен «Металл! Фабрикуй!» А потом закричал. Через секунду Джеспер осенило. Он не мог выиграть эту битву с помощью оружия. Времени на раздумья и сомнения не было. Не обращая внимания на боль, рвущую его тело, он полностью сосредоточился на кусочках металла, прицепившихся к его одежде, когда они пилили цепь, стружки и металлической пыли. Он не был хорошим фабрикатором, но они не ожидают, что он вообще может быть грешом. Парень вытянул руки, и частицы металла, осевшей на ткани, взлетели блестящим облаком, которое на долю секунды зависло в воздухе, а затем выстрелило в проливных. Женщина закричала, когда металлическая пыль и стружка погрузились в её тело и попыталась обернуться туманом. Мужчина сделал то же самое, его черты расплылись, но затем снова затвердели. Лицо, испещрённое частицами металла, посерело. Это не остановило Джеспера. Он изо всех сил давил на стружку, погружая её в их тела, жизненно важные органы, как можно глубже. Он чувствовал, как проливные пытались манипулировать кусочками металла. Если бы их атаковали пули или лезвием, У них, возможно, и получилось бы, но кусочков и ошмётков стали было слишком много, и они были слишком мелкими. Женщина схватилась за живот и упала на колени. Мужчина закричал и закашлял чёрными сгустками крови с металлом. «Помогите!» — схлипнула проливная. Её контуры размылись, тело завибрировало, когда она попыталась опять трансформироваться в туман. Джеспер опустил руки, и парни отползли подальше от извивающихся тел проливных. Они умирали. Он только что убил двоих себе подобных. Джеспер просто хотел выжить. Ему снова вспомнился стандарт на стене. Все те красные, синие и фиолетовые полоски. Уайлен потянул его за руку. Лицо молодого купца было почти прозрачным. Вены пульсировали слишком близко к коже. «Джеспер, нам нужно идти!» Тот медленно кивнул. «Сейчас». Стрелок заставил себя подняться на ноги, последовать за Уайленом и забраться по веревке на крышу. Он чувствовал слабость и головокружение. Остальные зависели от него, парень это понимал. Он должен был идти. Но Джесперу казалось, что он оставил внизу, во дворе, какую-то частичку себя. Что-то, чему он раньше не придавал значения. Такое же неуловимое, как туман.